самолюбивый мазепа считавший себя умнее всех сильно рассердился на эти нарекания знаю я что все это переговаривает лысый черт Ламиковский», — сказал он возвратившемуся орлику позови их ко мне старшины пришли вы не советуете встретил их мазепа а только обо мне переговариваете черт вас побери я взявший орлика поеду ко двору царского величества а вы хоть пропадайте старшины молчали мазепа успокоился и спросил, посылать королю или нет. «Как же не посылать?» — отвечали все. «Нечего откладывать». Мазепа тут же велел позвать Быстрицкого. Заставил его при всех присягнуть на секрет. Орлику велел написать ему инструкцию графу пеперу на латинском языке. Аптекарь гетманский перевел ее на немецкий язык. И с этим переводом, без подписи, без печати, Быстрицкий отправился на другой день в шведский лагерь. В инструкции Мазепа изъявлял великую радость о прибытии Королевского Величества в Украину. Просил протекции себе, войску Запорожскому и всему народу освобождение от тяжкого ига московского. Объяснял стесненное свое положение и просил скорой присылки войска на помощь для приправы, которого обещал приготовить паромы на Десне о пристани Макашинской. Быстрицкий возвратился с устным ответом, что сам король обещал поспешить к этой пристани в будущую пятницу, то есть 22 октября. Мазепа в тревожном ожидании стоял в Борзне, откуда послал в Глухов войскового канцеляриста Балбота, как будто с письмами, а в самом деле наведаться, как о нем там разумеют. Когда Балбот возвратился, то Мазепа объявил всей старшине что один из министров царских, а другой из канцелярии, истинные его приятели, предостерегли его, чтобы не ездил ко двору, а старался бы о безопасности собственной и всего народа малороссийского, ибо царь, видя шаткость на Украине, задумал о гетмане и о всем народе что-то недоброе. Но это была ложь. После в Бухаресте Балбот, готовясь постричься в монахи, объявил Орлику, что он в Глухове ничего подобного не слыхал. Напротив, князь Григорий Федорович Долгорукий велел сказать Мазепе, чтобы ничего не опасался и как можно скорее приезжал в Глухов, предлагая и душу, и совесть свою в заклад, что царь никакого сомнения в его верности не имеет и не слушает никого, кто на него наносит. Прошло 22 октября, а короле шведском не было слуха. Двадцать третьего приезжает в Борзну Войнаровский и объявляет, что ушел тайком от Меньшикова, который завтра будет в Борзне к обеду, и что какой-то немецкий офицер говорил другому в квартире его Войнаровского. «Жалься, Боже, над этими людьми, завтра они будут в кандалах!» Мазепа порвался как вихрь. В тот же день, поздно вечером, был уже в Батурине. На другой день рано переправился через Сейм. Вечером прибыл в Короб, где переночевал, и на другой день, 24-го числа, ранним утром переправился через Десну, а ночью за Орловкой достиг первого шведского полка, стоявшего в деревне на квартирах. Отсюда отправил королю Ламиковского и Орлика, а за ними отправился и сам. Мы видели, как неохотно решился Мазепа объявить себя в пользу шведов, прежде решительного перевеса на их стороне. Когда он узнал о взятии и сожжении Батурина Меньшиковым, то сказал «Злые и несчастны наши початки! Знаю, что Бог не благословит моего намерения, теперь все дела инако пойдут, и Украина, устрашенная Батуриным, будет бояться стать с нами заодно». Предвидения искусной ношенной птицы сбылись. Украина, устрашенная не батурином но мыслью о союзе с поляками и шведами, не стала заодно с Мазепою. И при Полтаве Карл XII проиграл первенствующее значение Швеции на севере, а Мазепа — гетманство малороссийское.